Глава тридцать 36. Оказывается, работать без секретаря ужасно. Телефон разрывается. Возле принтера уже собралась стопка распечатанного. Напомнить о встречах некому, а ты ничего не успеваешь и мечтаешь о кружке кофе, как о святом граале. Соблазн позвать кого-то на помощь был велик, но кого? Недавно нанятые работники еще и не прошли проверку Ильи. И подпускать их к своему расписанию, документации я просто не мог. Из проверенных сотрудников были Алина и Эля. Видеть кореглазку рядом я бы не отказался, но Григорьев все еще не вернулся на работу, так что весь отдел на ней. Алину звать не хотелось. Я прекрасно понял, что эта красотка нацелилась на меня, и с Элиной у нее сейчас холодная война. Мне сейчас ревность корегласки ни к чему. Так что придется, видимо, самому как-то изловчиться. Зато вечером меня ждет награда ужин. Кстати, об ужине. Нужно заказать столик, и это, видимо, тоже придется делать самому. Обед я пропустил, на встрече не опоздал. С документами почти разобрался и даже зарезервировал нам с селе местечко в новомодном ресторане. Жаль, отзывы про Честь нем не успел. Но если судить по фото, место неплохое, со своей атмосферой и фишкой. Единственный минус всего вышеперечисленного, что за Элли я заехал ногами. Креглазка трудилась, как и я, не отрывая глаз от монитора. Она даже не сразу поняла, что я вошел в ее кабинет. Только когда я постучал костяшками пальцев по лудке двери, Оля перестала делать какие-то пометки на стикерах и обвешивать ими монитор. Привет, ты как? Готова к свиданию? Ужину. Поправила меня привереда, указывая в мою сторону ручкой. И нет, не готова, дай мне пятнадцать минут. Я вздохнул, но согласился. Не полчаса, и то хорошо. Эля вышла ко мне в черном платье с шикарным разрезом, который демонстрировал стройную женскую ножку. Ткань облегала все изгибы фигуры, и хотелось мне уже вовсе не романтики, а страстной ночи. В глаза, смотри в глаза, кричало подсознание: если бы оно могло, то и подзатыльник мне бы отвесило. Это надо же так жадно пожирать глазами кареглазку. Выглядишь просто крышесносно. Элли улыбнулась. Ты тоже ничего. Какие планы на ужин? Куда везешь меня? В ресторан, конечно же. Была уже в Пушкине. Элли ответила не сразу, и меня это насторожило. Не понравилось там? Хочешь, давай отменим все?» Нет, все хорошо, пошли. Но хорошо не было. Эля Весь вечер была зажатой и молчаливой, даже немного отрешенной, поэтому разговоры не клеился. Не спасали этот вечер ни живая музыка, ни вкусная еда, ни изысканное вино, ни романтическая атмосфера места. Эль, может, покатаемся по городу, послушаем радио. И ты завезешь меня в свою берлогу, Тана Мажора? Я давно уже не он. Вырос. Именно так. Но вкусы остались теми же. Я больше не тусуюсь по клубам и барам, не снимаю девчонок и не прожигаю жизнь. У меня появились планы и цели на годы вперед». Ты прав, прости. Ты сегодня сама на себя не похожа. Устала? Нет, разве что совсем немного. А ты? Как тебе без секретаря? Ужасно. Весь день мечтала о кофе и тебе. Эля засмеялась. Даю гадаю. Чтобы я принесла тебе в кабинет кружечку эспрессо. Американо с молоком. Можно капучино. Если совсем плохо, то и латте. Я не Это я уже заметила. А еще ты целеустремленный. Мне нравилось, как девушка заменила слово наглый И то, что она наконец-то стала улыбаться. А потом все закончилось, так и не начавшись. К нашему столику подошли Маша и Алексей. Вот черт! Элина. Ресторан Пушкин находился в живописной части города, в доме с историей. Это место безусловно было красивым, но связанные с ним воспоминания душили. Год назад я встретилась здесь с Крымовым. Мы сидели за соседним столиком, и он многозначительно смотрел на меня, изучал. Явно решил как-то еще использовать меня. Только больше рычагов давления не нашлось. Мама к тому времени уже уехала к джону, и ее здоровье улучшилось. Деньги никогда не были целью, и намеки на наследство меня тоже не соблазняли. В То, что у мужчины проснулись ко мне отцовские чувства, я не верила. Наверняка увидел способ использовать меня со своей выгодой. Так что дала я ему отворот поворот, но ужин надолго засел в памяти. Маленькая девочка во мне все еще надеялась и мечтала стать папиной любимицей. Она хотела, чтобы сильный мужчина, тот, кто подарил ей жизнь, тот, в котором текла такая же кровь, и в ней признал родство. Да, мне хотелось узнать, каково это Иметь папу. И эта мечта была так близка, руку протяни. Будь я наивнее, то сделала бы шаг навстречу, но в тот день я четко очертила границы и заявила господину Крымову, что мне от него ничего не нужно, и он сам тоже. Заделали я его заживоя. Наверное, нет. Мстить мне за дерзость никто не стал, и лично мы больше не общались. Ежемесячно мне приходят деньги на счёт в банке, но я ни копейки оттуда не взяла и не возьму. Я не думала, что вся эта история так сильно задело заживое. Иначе бы попросила Константина изменить место ужина. Надо взбодриться и перестать смотреть на то место, где мы сидели с отцом, с господином Крымовым. Какой он мне отец? Я нацепила улыбку на лицо, и попыталась вникнуть в то, о чем рассказывал босс. Кстати, послушать было что. Помню, в первые месяцы радовался снегу. Мне нравилось, что все вокруг белое, заснеженное и искрится на солнце. В Москве белоснежных сугробов я не видел. В общем, с улыбкой и песней чистил дорожку от дома и гаража до дороги. Потом все приелось, а под конец я и вовсе бурчал и хмурился, наблюдая в окно, как белые хлопья медленно кружатся и падают, ведь это означало, что утром опять мне орудовать лопатой. А топором работал? Мужчина рассмеялся. Я же дровосек, конечно, умею рубить. Мне стало стыдно. Он знает о своем прозвище. Лишь бы только не догадался, что обязан им мне. Кстати, Эля, если я сбрею бороду, то уже навряд ли смогу называться им. Отличный повод избавиться от. Нет, нет. Договорить мне не дали. Если честно, я опасаюсь твоей фантазии. Пусть уж лучше дровосек. А ты, кстати, будешь моей Элли. Станем героями одной сказки. Тогда нам еще нужен будет татошка, страшила и трусливый лев. Роль последнего можем отвести твоему начальнику Григорьеву, предложил собеседник. Как точно подмечено. Официант принес нам закуски, и разговор затих. Я почему-то вернулась к плохим мыслям, вспомнив о Ниночке и Григорьеве. Вот что ждет тебя, если ты поддаешься обаянию дровосека, А устоять было слишком сложно, особенно сейчас, когда мужчина старался и не выглядел снобом, и самодовольным идиотом. Константин предложил прогулку по ночному городу, и мне эта идея понравилась, но потом я вспомнила, как близко мы будем друг к другу. Я не доверяла себе, боялась не устоять и согласиться на всё. Последние дни мне все чаще снились сны, откровенные сладкие подпитанные воспоминаниями из прошлого. И да, мне хотелось изучить новое тело Дровосека, погладить его мышцы на руках, целовать грудь, посчитать кубики пресса. Лучшая защита нападение и юмор. Ими я и спасалась, пока к нашему столику не подошла пара: Маша и Леша, Бывшая невеста Тана и мой брат. Мне стоило догадаться, что Сегодняшний день не принесет ничего хорошего еще утром, когда не зазвонил будильник, и я проспала.